Глава 9. До участка сыщики добрались почти к закату и были встречены недовольными коллегами. Этот ваш столичный лейтенант, возмущённо заявил сеньор Гаспар, явился в кабинет и полдня проторчал за нашими спинами. Все бумаги перебрал. Присоединился к возмущению сеньор Перис. Оба сыщика Осуждающие смотрели на Карину, но уставшие Кикиморе было всё равно. Она проста личного выхолыща и думать забыла. Её беспокоил тот самый прямоугольный предмет, и всё-таки шкатулка или книга. Кара, к доку пойдём сейчас? Угомонил всех вопросом Гамес. Кикимора глянула на закат, вздохнула и подтвердила. Сейчас. Лучше сразу узнать, что он там нашёл. Оставив бурчащих коллег, сыщики двинулись в подвал, к единственному в участке доктору. Морк вдохнул наведённым холодом. Охлаждающие амулеты были страшно дороги, но зима во въеде была мягкой, море тёплым, поэтому запасти натурального льда для хранения трупов не предоставлялось возможным. Приходилось городскому совету тратиться на покупку и пополнение амулетов. Впрочем, донки Рубин Дортега аргументировал трату средств из городского бюджета очень просто. «Всем нам, сеньоры, предстоит умереть, и будет чрезвычайно обидно испортить родственникам прощание с зловонием и трупными мухами». После этого заявления все городские морги, целых два, были снабжены амулетами в необходимом количестве. «Док!» Звонко позвала Карина в полумрак, Опасай сделать хоть шаг по холодному скользкому полу. Здесь я синьорита. Это звалось непонятное серое пятно, и на полу нарисовалась серебристая дорожка морских огонёков. Кикимора и оборотень осторожно двинулись по ним, зная совершенно точно, что сходить с дорожки нельзя. Доктор Малино был немного не мало потомком человека и русалки, поэтому отношения с мертвецами у него были своеобразные. а морг он считал своей территорией. Через десяток шагов сыщики очутились в уютной теплой комнате, прекрасно освещенной несколькими яркими лампами с начищенными медными отражателями. За узким столом для инструментов расположился сам доктор Малино, а рядом с ним... «Дон Медина! Что вы здесь делаете?» не удержалась сеньорита Видаль. Лейтенант лишь поднял бровь, мол... Как это вы, синьорита, решились задавать вопросы старшему позванию? Док пробудил Гамес. Мы зашли узнать, что там с погибшей семьёй. Садитесь, ребятки, махнул рукой Малино. Сейчас кофеку выпьем, и я вам кратенько расскажу. Тут дон лейтенант при любопытные новости из столицы привёз. Сыщики переглянулись и молча сели. с сильным русалки на его территории особо не повоюешь. То есть Кикимора, наверное, смогла бы вырваться, но Гомеза ей на себе не дотащить. Так что между тем Док ловко плюхнул на жаровню четыре маленьких турки и одним жестом опролоснил стоящие на столике чашки. Кофе в сыскном отделе это нечто особенное. Ледяная вода из фонтана. Малино знал, что Кикиморе важно пить эту воду хотя бы раз в день. крупно помолотые зёрна, растёртые в ступке с бутоном гвоздики, шарик перца. Когда пенка поднялась аппетитной шапочкой, доктор подхватил по две турки в каждую руку и протянул одну пару Кимере. Наливай, красавица, остальное сами. Карина ловко налила кофе себе и сержанту. В свою чашку добавила кубик тростникового сахара и немного мускатного ореха. На парнику три куска сахара и сливки. Докнули Волкову кофе себе и лейтенанту. Пока они всё это проделывали, Дон-Аугусто молчал. Однако, сделав первый глоток, столичный гость не выдержал. Это восхитительно, доктор Малино. Такой вкусный кофе я пил только в доме моей матушки. Рад, что смог угодить, Дон лейтенант, с лёгкой насмешкой в голосе отозвался сын Русалки. А теперь удовлетворите моё любопытство. что новенького появилось в столичных моргах. О, думаю, вам будет интересно узнать, что наши столичные медики научились сохранять жидкости тела длительное время, а порой даже вопрошать их. Правда, для этого требуется сильная водная магия и кое-какие инструменты. Какие именно? Живо поинтересовался доктор. Он очень любил всяческие новшества и активно их применял как в обычной практике, так и на службе полиции. «В первую очередь нужны пробирки из тонкого, но прочного стекла», – сказал лейтенант. «Не каждый стеклодув умеет сделать их правильно. Кровь или другие жидкости берут специальной серебряной трубкой, заливают в пробирку и затыкают новенькой пробкой. Потом эти пробирки в специальной подставке ставят в артефакторный сундук, закрытый рунами охлаждения, нетления и еще дюжины охранных знаков». «Потрясающе!» – сказал лейтенант. Выдохнул док, не собираясь прерывать интересную беседу. «А как эти жидкости допрашивают?» «О-о-о!» Лейтенант перешел на доверительный тон. «В Академии высокого магического искусства разработали прибор, который показывает мельчайшие частицы жидкостей. Студенты сейчас заняты составлением таблиц всевозможных образцов, чтобы даже немаги могли обнаружить, скажем, примеси ядов или крепкого вина». Восхитительно. Доктор пришёл в истинный восторг. А маги, как это делают маги? Для обладающих силой составлен свод заклинаний, заменяющих этот прибор, поведал Дон Медина, допивая кофе. К сожалению, я не прихватил с собой сборник последних инструкций, но полагаю, скоро его вам пришлют. Это будет очень-очень интересно, почти пропел Малино. И Карина невольно поморщилась. Насколько она знала сына русалки, он из кожи вылезет раньше линки, разорит материнскую устричную отмель, но раздобудет и пробирки, и заклинания, и прибор. Деньги могут многое, а Малино, от всей души преданный науке почти человек, готов для науки на всё. "Док, так что с нашим семейством?" спросила Кикимера, одним глотком допивая кофе. А, да. Идёмте, синьорита. Результат при любопытный. Сыщики с готовностью поднялись и отправились по новой цепочке сияющих морских огней. К особому неудовольствию Карины, станичный лейтенант отправился вместе с ними. Тела хранились на полках в отдельной комнате. Стены тут были покрыты изморозью. Дыхание вырывалось облачком пара, а у дверей висели теплые плащи, чтобы док и его помощники не мерзли во время работы. «Собственно, показывать особо нечего», — Малено подвел гостей к полкам, на которых лежали накрытые дерюгой тела. «Раны ножевые, разрезы такие, что я предполагаю длинное лезвие за зубринами. На одежде обнаружена рыбья чешуя, морская соль и табачные крошки». В ранах то же самое. Морская соль, чешуя, нож, убиться рыбак? Может быть. Кстати, табак жевательный, чёрный. Кикимура покивала. Чёрный табак, смешанный со смолой и некоторыми стимулирующими травами, жевали моряки, грузчики и рыбаки. Снова морской след. Искать нужно в порту. Больше ничего. Никаких знаков сорванных украшений или там попыток нацарапать ножом. Я тебя любил, уточнила Карина. "Увы", развёл руками Док. "Всё, что удалось узнать, я вам сообщил. Благодарю, доктор Малино". Девушка мысленно уже перебирала похожие дела, пока ничего подобного не находилось. Им ведь несказанно повезло с Доком. Его майя позволяла обнаружить крошки табака и следы именно морской воды на одежде. Иногда Док находил мушку в волосах покойного, и с помощью такой малости они ловили убийцу. К сожалению, стражникам до таких мелочей не было дела. Они бы искали убийцу среди соседей или профессиональных грабителей, а тут, судя по всему, что-то другое. Потому Док так же ценил Кикимору, как она его. Двум профессионалам Нечего делить. Зато есть чем помочь друг другу.